Глава 23. В отель я добирался на монорельсе. Думаю, вы поступили бы так же, побывав в токийском метро хотя бы единожды. А во мне пробудились воспоминания из прошлой жизни, так что я знаю, о чем говорю. Близится час пик. Вагон монорельса бесшумно скользит над городом. Я слежу за разверткой одного из самых технологичных и густонаселенных мегаполисов мира — Умытые дождем башни из стали и стекла врастают верхушками в небесную серость. Очертания домов размыты, по окнам сползают косые водные дорожки. Впервые оказавшись в этом мире, я решил, что сумею начать с нуля. Спрячусь в теле 17-летнего подростка, отобьюсь от нанятых неизвестно кем шинове и, достигнув совершеннолетия, благополучно уйду в закат». У меня не было желания развивать империю Друцких. Я не хотел убивать людей за деньги, выполняя задания гильдии корректировщиков. Спецслужбами я наелся под завязку еще там, в реальности пережившей нашествие тварей. Итог, наступаю на те же грабли. Опять мной интересуются спецслужбы и церковники. Хочет прибрать под свое крыло мистический и всемогущий клуб девятерых. Боги имеют на мою бессмертную душу некие виды. И, честно говоря, я не вижу способа зажить нормальной жизнью, послав всю эту компанию куда подальше. Я всегда думал, что человек — хозяин своей судьбы. Верил до того момента, пока в мой дом не явились бывшие соратники из Ордена Неясыти. Теперь над моей головой вновь подвесили дамоклов меч. Откажусь от щедрого предложения Мейронг, встречусь с адептами баланса. А в церкви, как я погляжу, работают увлеченные и цепки, и ребята с бульдожьей хваткой. К чему это я? Кайташи Тиба отринул девятерых. Я хочу знать, почему он это сделал. Всемогущество в связке с бессмертием — это заманчиво. Обычные маги, достигшие высших рангов в своем классе, живут долго, Но не вечно. Обмануть смерть еще никому не удавалось. Ни в моем мире, ни в этом. Человеческий организм можно сравнить с подержанным автомобилем. Периодически мы меняем запчасти, варим прогнивший кузов, заливаем внутрь качественные масла, стараемся ездить аккуратно. Но у любой техники есть ресурс. Целители творят чудеса, но полностью отогнать старость им не удалось. А тут — бессмертие и короткий поводок. С другой стороны, а кто из нас не на поводке? Мир давно поделен между элитами. Установлены правила, именуемые законами. Одни законы обходятся с легкостью, другие — нет. Зависит от могущества тех, кто управляет игрой. Хочешь превратиться из пешки в херзя? Или даже стать шахматистом, двигающим фигуры? Нужно пройти долгий путь, обрести достаточное могущество и бросить вызов тем, кто дергает за ниточки. А для начала не помешало бы разобраться в мотивах безымянных богов, вычислить пределы их возможностей, планы на будущее. Вот и получается, что предложение Миронг ⁇ кратчайший путь к пониманию. Да, мне придется еще долго бродить по полю в виде пешки. Но однажды... Моя станция. Вагон начал выплевывать усталых пассажиров в промозглую сырость вечернего Токио. Витрины и неоновые вывески еще не зажглись, а сумрак уже подступил к эстакаде монорельса. Я спустился по бетонной лестнице на тротуар и углубился в дождливый лабиринт. Слева двигается плотный поток машин, пешеходные дорожки забиты людьми в дождевиках, с прозрачными и разноцветными зонтиками. Натягиваю капюшон, но его нравится рвать ветер. Изначально я планировал остановиться в традиционном рёкане, но Такеши меня переубедил. Во-первых, дорого. Во-вторых, лучшие рёканы находятся за городом, в живописной местности, у озер, рек и на горных склонах. Мы же планируем в ближайшие недели провести в гуще событий, Вариант с долгосрочной арендой отброшен, капсульные отели не позволяют собраться вместе и обсуждать планы на будущее. Исходя из этих соображений, я прошерстил небольшие гостиницы семейного типа и сетевое жилье. В итоге были забронированы два смежных номера, в одном из которых поселились мы с Ариной, во втором — Харада с Сыроешкиным. Терраса у нас общая, через нее мы и ходим друг к другу чаевничать. От остановки монорельса до нашей гостиницы полквартала. Я специально выбрал этот путь, чтобы обогнуть станцию Синдзюку, крупный транспортный узел, через который за день проходит около 4 миллионов пассажиров. В часы пик место совершенно непроходимое. Свои номера мы арендовали близ парка ГН, как сказал учитель, оазис спокойствия в океане страстей. Сейчас, когда высотки расступились, я увидел широкую площадь, запруженную людьми, машинами и велосипедами, на противоположной стороне которой притаился наш отель. Отсюда парк не виден, но добраться до него пешком не составит труда. Парк Ген традиционно славится своими полигонами. Именно сюда приходят аристократы, ведущие усиленную подготовку по стихийным техникам, те, кто решил укрепиться перед дуэлью, получить ранговый сертификат более высокой ступени или поступить в престижный университет. «Да, я предвидел, что наше противостояние с Виктором Константиновичем движется к логической развязке. Отправляясь в гильдию, я практически на сто был уверен, что подозрения Такеши возникли не на пустом месте». Упражняться с оружием я начну сразу после того, как будет брошен вызов. Мой план ведь может и не сработать. «Сакура Гранд Отель» относился к популярной в Японии сети «Сакура». Это вроде как тихие и спокойные гостевые дома, только не с хозяевами, а с приветливым и чрезвычайно исполнительным персоналом. Чтобы соответствовать тренду на домашний уют, Администраторы косят под владельцев и напрочь отвергают единую форму. Главное отличие от рёканов. Здесь не нужно спать на футонах и татами. В номерах стоят обычные, хоть и низкие кровати. Уборка по требованию. Я отказался от этой опции, чтобы горничные не рылись в моих вещах и случайно не обнаружили ствол, который я протащил в Сюгунат нелегально. Фамильяром как и советовал Такеши Сан. Наш сариный номер состоял из двух спален, а кухни не имел вовсе. Зато в наличии имелись холодильник с электрочайником. Пожилой администратор был уверен, что мы пара. По правде сказать, выбора у меня не было. Телохранитель должен всегда находиться рядом, особенно в часы наших с учителем совместных тренировок. Апартаменты Харада и Сараешкина состояли из гостиной и спальни. В гостиной имелась кухонная зона с индукционной панелью, микроволновкой и кофеваркой. Несложно догадаться, что большую часть свободного времени мы проводили именно там. Иногда обязанности повара брал на себя такеши, иногда условный фартук доставался Виталику. Мы с Ариной предпочитали заказывать еду в ресторане, чтобы не тратить время понапрасну. Гостиница встроилась в первые ярусы 30 высотки. Вход сбоку, так что постояльцы не пересекаются с потоком людей, выходящим из продуктового магазина на первом этаже. Электронные ключи, охрана, строгий ресепшн. У жильцов высотки отдельный подъезд. Вестибюли тишина, экран с трехмерными рыбками, полочки со старинным патефоном, потрепанными книгами, масляной лампой и внезапной матрешкой. Я волновалась. Это первое, что выдает Арина, когда я открываю дверь своей картой. Все в порядке», — улыбнулся я. На секунду показалось, что девушка хочет меня обнять. Схлынула. «А где остальные?» «Виталик в кафешке. Такеши-сан у себя». Молча киваю. В последние дни Сыроежкин по утрам предпочитает работать в кафе. Для этого ему надо подняться этажом выше. Кафе у нас тихое, оформленное в джазовом стиле, очень уютное и домашнее. Есть открытая терраса, но зимой там холодновато, даже при 10-12 градусах. Сыроешкин выпивает несколько пиал чая, съедает на завтрак японский омлет или острую лапшу рамен, затем пару часов занимается исключительно ордерами на бирже и поиском перспективных монет. Говорит, что медведи должны включиться в игру с наступлением января-февраля, А пока это не произошло, надо умножать капиталы. И ведь умножает. Мы все чаще обсуждаем с Виталиком расширение нашего скромного бизнеса. Например, часть активов можно перевести в фиатные валюты или даже в акции, чтобы диверсифицировать риски. Кроме того, у нас появилась мечта открыть инвестиционную компанию, чтобы привлекать еще больше денег, грамотно вкладывать их в ценные активы и греть руки на процентах от сделок. Точнее, на долях. По сути, деньги можно делать прямо из воздуха. Ничего не производить, никого не убивать, не работать на корпоративного босса, не защищать интересы чужого клана или рода. А Харада относится к этой идее скептически. Матерый шиноби уверен, что даже при наличии эффективного директора в офшорной зоне отследить истинных владельцев бизнеса дело пяти минут, ну или пяти дней. Это же личная история, привязка к базам данных, налоговым реестрам и прочему официальному дерьму. Я пока размышляю. Идея заманчивая, но требуется надежное прикрытие. Уверен, решение отыщется. Снимаю промокшую куртку и вешаю в шкаф сушилку. Туда же отправляются ботинки. «Есть хочешь?» — спрашивает Арина. «Заботливая». «Благодарно киваю» — и добавляю. Только я в душ сначала. Я так и подумала. Доставка через 15 минут. Пока мое тело омывает горячие струи, размышляю над нашими сориной отношениями. Бывшая монахиня очень умело скрывает свои чувства, но что-то порой проскальзывает. В Пекине девушка обижалась на мой загул с Мейронг, но не позволяла себе ехидных замечаний и других вольностей. Я заметил некоторую отстраненность с ее стороны, дескать, мы просто коллеги. «Я тебя охраняю, ты платишь». В Токио лед растаял. «Вечерами мы можем попить чай, потрепаться ни о чем, посмотреть какой-нибудь фильм или сериал». Случается такое нечасто. Учитель держит мою бренную тушку в ежовых рукавицах. Но случается. И вот участившиеся приступы заботливости. Надеюсь, это не то, чем кажется. Переодевшись в чистое и забросив грязную одежду в корзину для белья, выхожу аккурат к тому моменту, когда Арина начинает раскладывать на столе доставленные дроном контейнеры. В одной пластиковой коробочке обнаружился хорошо прожаренный танкацу с рисом, капустой и герметично запечатанной тарелочкой мису. Во второй роллы макидзуси с начинками из морепродуктов, краба и рыбных котлет. Ясен пень ⁇ это для нас с ариной. А что тут делают, скажите на милость, еще два контейнера? А вот и наш бездельник, раздался за спиной голос такеши Харады. «Только и можешь что отлынивать от тренировок. Правда, Рюкун?» Ответ явился в виде ворчливого и вечно недовольного моими успехами сенсея. Харада никогда не заморачивался замками на балконных дверях номеров. Любые механизмы он открывал с легкостью, до которой мне еще расти и расти, несмотря на ранг вездесущего. Вслед за учителем в мою спальню просочился Сыроешкин. Так уж получилось, что одна из комнат укомплектована обеденным столиком и парой стульев. И эта комната моя. Что касается Арины, то у нее кроме окна, тумбочек и ростового напольного зеркала ничего не наблюдалось. Впрочем, зеркало ключевой для девушек артефакт. Сэнсею дрон принес в клюве рамен со свиными ребрами, а сыроешкину удон с мясом и овощами. Двойную порцию удона, если быть совсем уж честным. Во время наших путешествий Виталик продолжал хорошо питаться, но слегка похудел. Думаю, причина кроется в азиатской кухне. В империуме и Мексике мой друг поглощал тонны вредного жареного говна и полуфабрикатов в жирными майонезными соусами, плюс всякие разные булочки с чаем на сон грядущий. В Монголии и Китае чувак перестроился на новый лад, а японская кухня так и вовсе подсадила его на дары океана. — Ты какой-то странный сегодня, — заметил Сыроежкин. Молча достаю именный жетон. Кладу на стол. Такеши довольно ухмыляется. Гильдия напичкана экранирующими артефактами, поэтому он не знает, что происходило внутри. А вот проследить за мной в вагоне монорельса и на подступах к гостинице — это, пожалуйста, хлебом не корми. Жетон выглядит как юбилейная монета, крупная, с дырочкой в центре и кучей артефакторики, зашитой под оболочку. С одной стороны красовалось мое имя, с другой — изображение игральной кости. Символ нашей организации. Если присмотреться на трёх видимых гранях, вы обнаружите по шесть точек. намек на то, что причины и следствия подчиняются воле игрока. И что не так? Насторожилась Арина, покрутив жетон в пальцах и передав любопытному Виталику. «Ты же этого хотел?» «Ага». Только не рассчитывал на встречу с Кротовым, патриархом Мефодием и представительницей клуба девятерых. «Представительницей?» уточнила Арина. «Мейронг», вздохнул я. «Говорил же, они существуют». Учитель воздел палочки для еды к потолку. «Давай по порядку», — предложил Сыроежкин. «Я поведал друзьям обо всем, что случилось со мной за последние часы, включая возврат утраченных детских воспоминаний. Опустил я лишь один момент, тот, где Такеши-сан предстает в совершенно ином, нежели я привык думать, свете». «Значит, ты готовишься к дуэли?» — заключил Сыроежкин. «Еще нет», — возразил я, расправляясь со своим танкацу. Супчик я уже одолел, причем в начале беседы. Сперва мне предстоит пообщаться с родственничками. «Лидер попытается уладить конфликт», — заметил Такиша. «Он не заинтересован в смерти одного из своих потомков». «Безусловно», — кивнул я, орудуя палочками. «Надо предусмотреть все возможности. Вызвать меня должен Виктор, и никак иначе». «Мои услуги не распространяются на дуэли». — напомнила Арина. — Я знаю. Будешь секундантом? — Нельзя, — покачала головой Арина. — Я ведь женщина. — Точно. Дуэльный кодекс в империуме — штука патриархальная. — Смотрю на Сыроешкина. А ты? — Если надо, — говорит с набитым ртом мой управляющий. — То без проблем. — Вот и договорились. — Послушай, — не выдержал Харада, — ты вообще участвовал в дуэлях когда-нибудь? «Секундант должен хорошо разбираться в кодексе, грамотно выбирать время и место для поединка, вступиться за тебя, если ситуация выйдет из-под контроля». «Если ситуация выйдет из-под контроля, — резонно замечаю я, — помощь секунданта мне не потребуется». Прозвучало угрожающе. И перечить мне никто не стал. «Я знаю кодекс», — сообщил Виталик. Похоже, новая роль его ничуть не смущала. «И сумею защитить твои интересы, дружище! Не переживай!» Вот, я подмигнул Арине и Сенсею. Я так и думал. Мы молча доели обед, убрали пустые коробки со стола, и я направился в номер учителя, чтобы продолжить совместные тренировки. Едва за нами захлопнулась дверь, так Такеши произнес. «Выкладывай». «Я знаю, кто ты». Учитель нынешним утром предстал в облике усталого 50-летнего японца. как должны выглядеть служащие, положившие 30 лет своей жизни на корпоративный алтарь. Ничего не изменилось, только взгляд офисного планктона обрел глубину и мудрость. Я вдруг понял, на меня глядит старик, возраст которого сложно измерить привычными стандартами. Моя память выдала забытые образы. То, что я считал с нами. Древний старец, основатель клана когтей нашего рода, постоянно меняющие личины. этокий агосфер, скитающийся по эпохам, странам и городам. Бессменный наставник всех тиба на протяжении полутора столетий. По прикидкам Кейташи, моего деда Харада скоро должен отметить свое двухсотлетие. В мире, безусловно, встречаются волшебники подобного класса, но крайне редко. Дети Мафусаила путешествуют инкогнито, меняют паспорта и фамилии. Большинство из них одиноки, но некоторые заводят семьи и поддерживают потомков поколения за поколением. Такеши мастерский вел меня в заблуждение, укрыв реальную силу. Передо мной стоит один из первых абсолютов на земле. Человек, перешагнувший все мыслимые рубежи самоконтроля отец познакомил меня с легендарным предком за год до того как наш клан перестал существовать вот основатель нашего рода сынок настанет время когда он займется твоим обучением и поможет раскрыть нашу родовую способность получается я вижу перед собой прапрадеда рейден тиба собственной персоной согласно семейным преданиям сын рейдена И Аичи Тиба погиб, сражаясь с церковниками. Подробности мне неизвестны. Рейден выходил маленького в сумев увести остатки когтей в тень и уберечь от полного уничтожения. Это случилось около ста лет назад. Вот почему на Токеши Шихораду началась охота. Виктор Друдский непонятно как узнал правду об основателе клана когтей. Испугавшись не на шутку, он нанял Абсолюта, чтобы расправиться с нестареющим корректировщиком — И предсказуемо проиграл. Конечно, вездесущий не выкрутился бы. А вот Райден Тиба — совсем другое дело. «Знаешь», — сказал учитель, пригвоздив меня взглядом к стене. «И что изменилось?» «У меня появился близкий человек». «Не такой уж и близкий», — хмыкнул Райден. «Я застал время, когда не было цифрокура и машинария». «Одного не пойму». Я задумчиво почесал подбородок. «Зачем эта клоунада с изгнанием? Сказочка про дружбу с моим отцом и уход от дел». «Ах, это...» «Не бери в голову, дружок. Каждые тридцать-сорок лет когти изгоняют меня из клана, а затем принимают обратно под другим именем». «Почему когти? Ты название придумал?» «Яичи». Однажды расскажу, если будешь хорошим мальчиком. А сейчас марш вон в то кресло, включая телезрение и подхват. У нас много работы.